Глава третья. И причем здесь глобус? И все-таки думать критически – это как? Я разработал шесть требований или шесть критериев, которые в совокупности позволяют ответить на этот вопрос. А чтобы их было легко запомнить, придумал простую аббревиатуру ГЛОБУС. Каждая буква аббревиатуры обозначает слово, которое является одним из ответов на вопрос. Как же мыслить критически? Для начала поразмышляйте сами. Что значит мыслить критически? Каждая буква аббревиатуры «глобус» обозначает наречие, которое отвечает на этот вопрос. Попробуйте поставить аудиокнигу на паузу и записать обозначение для всех букв этого слова. Что может обозначать буква «г», например? Это мыслить глубоко, а может быть глобально? А что скрывается за буквой О? Может быть, объективно или обширно? Подумайте, что действительно может иметь значение для критического мышления? Ну что ж, давайте теперь послушаем мою версию. Я, кстати, не исключаю, что ваши версии окажутся близки к ней по смыслу. Так что же я включил в глобус? Г. Гибко. Л. Логично. О обоснованно. Б беспристрастно. У упорядочено. С самостоятельно. Гибко. Первая буква аббревиатуры Глобус обозначает гибко. Я не случайно начинаю именно с этого критерия, он один из ключевых. Мир меняется каждый день с невероятной скоростью. А если меняется он, вместе с ним должны меняться и мы, чтобы адаптироваться к любым условиям. Мыслить критически значит мыслить прежде всего гибко. Это означает способность нашего мозга наиболее целесообразно варьировать разные способы действий, чтобы достичь определенного результата, подходя ко всякому делу нестандартно и не ограничиваясь привычными рамками. Гибкость мышления — это не просто умение быстро искать новые стратегии для решения задач. Это еще и способность пересматривать свои решения и отказываться от старых взглядов, если они оказались неправильными. Гибко мыслящий человек может при необходимости сказать сам себе и окружающим «Да, я был неправ, сейчас я думаю по-другому». Человек, обладающий гибким мышлением, видит ситуацию неоднополярно не в черно-белых тонах. Он оценивает ее как набор альтернатив. В любой ситуации у такого человека несколько вариантов действия. И даже если что-то не получилось, гибкий человек никогда не опускает руки, так как знает, что всегда есть выход, альтернатива. Гибкость мышления позволяет ему быстро переключаться, а не зацикливаться на одном и том же. Когда человек не гибок в мышлении, он оперирует шаблонами. Он зашорен и сам загоняет себя в жесткие рамки. Ему сложно перестраивать уже имеющиеся знания. Негибкий человек – заложник своих установок и стереотипов. Он бескомпромиссен и категоричен, несговорчив и неуступчив. У него нет маневренности, он не способен идти на уступки. Только гибкость мышления, характера и поведения помогает избежать ненужных конфликтов и лишнего стресса. Если мы зададимся вопросом, в чем секрет успеха, хотя это довольно коварный вопрос, а почему мы узнаем, когда будем изучать когнитивные искажения, ошибка выжившего? Так вот, то можно сказать, что гибкость мышления это качество, объединяющее многих успешных людей. К сожалению, мы так часто действуем по привычке, что прибегаем к одним и тем же методам, которые могут уже не давать результата. Это касается всего того, как мы работаем, выполняем проекты, общаемся с родственниками, знакомимся в баре. Негибкий ум еще никого не делал счастливым. Упрямым, закостенелым и прямолинейным — да, а вот счастливым — нет. Мы часто ломимся в одни и те же двери, а когда нам не открывают, то начинаем пробивать стену лбом. А ведь есть другие двери, открытые. Надо их только найти. Отсутствие гибкости мешает нам достигать взаимопонимания с другими людьми, препятствует творческому развитию, а главное, искажает реальную картину окружающего мира. Логично. Вторая буква в глобусе — это «Л», означающая «логично». Критически мыслить — это мыслить логично. Обычно, говоря о логичности, мы имеем в виду способность разумно и правильно рассуждать, абстрагироваться, анализировать, делать стройные выводы, обоснованные умозаключения и поступать последовательно. Целый раздел этой аудиокниги будет посвящен логике как науке. Критическое мышление и логика как сиамские близнецы. Невозможно представить критически мыслящего человека, неспособного разбираться, например, в причинно-следственных связях. Мы поговорим о ключевых понятиях, законах и технологиях, которые вы сможете применять сразу на практике. Однако любая логичность бессильна сама по себе. Она будет торжествовать только при наличии других критериев. Обоснованно. Третий критерий, тесно связанный с предыдущим. «О» — это обоснованно. Критически мыслить — это мыслить обоснованно, то есть подкреплять свои слова убедительными и обдуманными доводами. Критическое мышление невозможно без убедительной аргументации. Критически мыслящий человек всегда стремится подкрепить свои мысли, взгляды и решения обоснованными и рациональными аргументами. Доказывая какую-либо позицию, он никогда не скажет «Да, я тебе говорю, поверь мне», «Я сказал и точка». Это и дураку понятно. Требуя от других логичных и подкрепленных доказательствами аргументов, он и сам никогда не скатится к голословным заявлениям. Любой тезис критически мыслящий человек не будет принимать на веру без адекватной доказательной базы, подтвержденных фактов, логичных умозаключений, статистических данных, основательных научных исследований, ссылок на конкретный опыт беспристрастно. Четвертая буква аббревиатуры глобус «б». Это беспристрастно. Критически мыслить это значит мыслить беспристрастно. Что это означает? Это значит не подгонять логику под свои эгоистичные желания. Это значит стремиться к справедливости. Это значит быть способным контролировать свои эмоции и спокойно, ну, не в смысле равнодушно, а в смысле адекватно воспринимать окружающую действительность. Это значит мыслить как бы от третьего лица, от лица такого своеобразного третейского судьи. Беспристрастно это прежде всего непредвзято. Без предрассудков и заранее сформированного мнения Без симпатии и антипатии, без предпочтений и предубеждений, без поблажек и допущений Беспристрастность требует справедливой оценки, как жесткий и принципиальный контролер Пожалуй, это один из самых сложных критериев глобуса Беспристрастным быть безумно трудно, ведь в нашей голове столько сформированных ментальных программ Столько внушений и верований, убеждений и установок А наше эго? Оно корыстно влияет на все наши мысли и поступки. Но каждый раз, смотря на ту или иную ситуацию, оценивая то или иное решение, сталкиваясь с той или иной информацией, нужно задавать себе вопросы. А не проявляется ли во мне личное субъективное отношение? Нет ли в этом решении моей личной заинтересованности? Не говорит ли во мне мое эго? Как бы поступил человек с противоположной позиции? Что бы сделал человек со стороны? Ну и так далее. Абсолютной беспристрастности добиться невозможно. Это утопия. Но стремиться к ней должен каждый. По крайней мере тот, кто хочет себя считать критически мыслящим человеком. Упорядоченно. Пятая буква нашей аббревиатуры «У» означает «упорядоченно». Мыслить критически – это значит мыслить упорядоченно, системно, последовательно, организованно. Упорядочность требует от нас наводить порядок в своих мыслях. В зрелом и крепком разуме не может царить хаос. Там не должно быть взбалмошных, сумбурных, необузданных и мечущихся мыслей. Все связано в нашей голове. Беспорядочные мысли рождают бестолковую речь. За ними следуют бессистемные решения, что в конечном итоге приводит к неорганизованной жизни. Гармония может родиться только в порядке. Человек, мыслящий упорядоченно, принимает последовательные решения, системно оценивает информацию, раскладывает все по полочкам, виртуозно владеет анализом и синтезом. Его сложно запутать или сбить с четкой смысловой линии. Самостоятельно. Когда вы прослушаете эту аудиокнигу, вы сможете самостоятельно дать ей оценку или почитаете рецензии и отзывы в интернете? Насколько для вас важно мнение окружающих для формулирования своей собственной позиции? Последняя буква в глобусе — это «с», что означает «самостоятельно». Критически мыслящий человек — это самостоятельно мыслящий человек. Никто не может критически мыслить за нас. Конечно, мы должны прислушиваться к мнению окружающих, но только в том случае, если за ним стоят аргументы и факты. Мы можем принимать чужую точку зрения, но главное, чтобы это было наше собственное и осознанное решение. Самостоятельно мыслить нужно не вопреки, не для кого-то, не ради демонстрации взрослости и того, насколько вы особенный, оригинальный и не похожи на других. Иначе самостоятельность превращается в глупость и неблагоразумие. Самостоятельно нужно мыслить для самих себя. Критическое мышление по самой своей природе индивидуально. Если его не культивировать, тогда думать, анализировать, делать выбор, принимать сложные ответственные решения, за вас будут другие. Безусловно, полностью автономны мы быть не можем. Это уже называется изоляция. Мы не Робинзоны Круза, мы социальные существа, которые взаимодействуют друг с другом и живут в едином информационном поле по определенным правилам. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что наша самостоятельность заканчивается там, где начинается самостоятельность другого человека. Главное – не быть постоянной жертвой конформизма и иметь свою осознанную, взвешенную и обоснованную позицию. Ведь исполнять чужие приказы легче, чем действовать самостоятельно, а пользоваться чужой мыслью куда проще, чем рождать свою. Самостоятельность сама по себе еще не говорит о критичности мышления. Только шесть критериев совокупности позволяют ответить на вопрос, как же мыслить критически. Итак, мыслить критически — это мыслить гибко, логично, обоснованно, беспристрастно, упорядоченно и самостоятельно. Все это не составит труда запомнить, глобус вам в этом поможет. Кстати, относительно последней буквы глобуса у нас в школе критического мышления шли большие споры. Мои коллеги-преподаватели предлагали букву «С» интерпретировать как «свободно». Это тоже справедливо. Но я бы оставил все как есть. Просто добавил бы. Если ты мыслишь гибко, логично, обоснованно, беспристрастно, упорядоченно и самостоятельно, ты получаешь главное — настоящую свободу. А что может быть важнее?